Глава 17. Дружина. «Все подданные следуют воле князя. И для любого дружинника будет делом чести разобраться с тем, кто нарушит этот уклад. На малые нарушения хватает патрульной тройки, но иногда требуется вмешательство княжеского десятка. Если же используется сотни витязей, значит речь идет о государственной безопасности». Свод законов о русской страже!» Двоедушник расхохотался, глядя на яростно шипящую от боли Настю, и даже снисходительно похлопал в ладоши, не выпуская из рук свой живой меч. «Неплохо!» — прорычал он. «Люблю достойных противников, и все же недолго вам осталось!» Ха -ха -ха -ха -ха. Он крутанул лезвием в руках, будто умелый восточный мечник, что давали представления в столичном цирке. И в сторону угрожающе полетели новые волны жара. Но сейчас это были лишь слабые отголоски прежнего удара, призванные только напугать и унизить будущих жертв. «Продолжай!» — шепнул Олег, и Настя, постаравшись не думать о полученных ожогах, потянулась рукой к скрытому в складках дорожной накидки кинжалу с булатным лезвием. Тронула прохладный металл, А потом ее так и подмывало схватить кувшинку и нанести удар, но девочка сдержалась. Нужно действовать по плану, только так у них с почтарем есть шанс. «Золото!» — подчеркнуто громко проговорила ведунья и снова начала повторять ночной ритуал. «Рыбья потроха! Подорожник лиловый!» Она делала все так же, как и ночью заставляя двоедушника поверить в грядущую опасность каждым своим жестом, каждым словом. Вслед за подорожником, в кучу ингредиентов, заменяя пыльцу горного народа, полетела лучина. Все согласно схеме алхимических ингредиентов. Теперь оставалось прочитать наговор, напитать ингредиенты силы, да добавить к ним кровь, и дело будет доведено до конца. Вот только у девочки в руках был лишь пузырек с черной вонючей жижей, собранной почтарем из поверженного вурдалака. Настоящая кровь Аспида, которая могла бы помочь довести фальшивый ритуал до конца, была у Олега. Но, к счастью, судя по тому, как внимательно двоедушник следил за происходящим, он об этом еще не догадывался. А значит, преимущество пока было на стороне почтаря и маленькой Видуни. на даже и кровь Аспида у них есть!» С издевкой проговорил Влад, отметив черный цвет вжатой у девочки в руках колби, и быстро просчитав, что же это такое могло быть. Купили или сами с той стороны достали. Впрочем, неважно. Вы что же, глупцы, всерьез поверили, будто сможете меня одолеть? Именно сейчас, когда я в облике человека но силой Нави? Думаете, даже кровь змея сможет что-то изменить. Ха -ха -ха -ха. Да вы себя неужто возомнили великими волхвами. Ха -ха. И чья эта идея? Олег, твоя. Девчонки, «Глупо! Лучше подите на колени и молите о пощаде, и тогда, может быть, ваша смерть будет быстрой и без мучений!» Почтарь, наблюдая то за обманными маневрами Насти, то за двоедушником, скосил взгляд на людей. Еще часть толпы после огненной атаки Влада не выдержала и убежала наверх в деревню. И на берегу Волги остались лишь самые стойкие. Но и они лишь стояли и смотрели, не решаясь вмешиваться в продолжающуюся схватку. Причем те же почтари во главе с Твердятой и Василиной точно делали это не из страха. Просто каждый из них слишком много слышал об Олеге и не хотел своим вмешательством помешать его планам. «Надо будет, сам позовет, и вот тогда...» «Посмотри на своих собратьев по приграничью, почтарь!» Низкий голос Влада, в котором одновременно будто бы слышался второй, повыше бил по ушам и вызывал вибрации тошноту с головной болью. Они не ушли, оказав тебе почтение и уважение. Но даже если все они разом бросятся в бой, защищая тебя с девчонкой, то все умрут в страшных муках. И все беспокойно из-за тебя. Сидел бы себе, не мешался, а я бы насытился и ушел переполненной силой. Ведь целая деревня боялась. Это такое наслаждение, почта, тебе не понять. «Ты прав, мне не понять удовольствия чужих страданий», — тихо, но уверенно парировал Олег. «Больше двухсот человек», — продолжал двоедушник, поигрывая мечом и медленно наступая на Олега. «А я ведь даже никого бы и не убил, просто насытился их страхом. Но даже так, сколько бы сил я получил, сколько мощи, и никто бы никогда не узнал о моем появлении». Теперь же придется действовать грязно, собирая силу из смертей. Но я не боюсь грязи. Кстати, тебе не интересно, зачем я пришел на ваш берег, да еще и в твою родную деревню, почтарь? Он знает, знает про тот раз, про то, что мы тогда кого-то перевезли с того берега, и теперь смеется над этим. У почтаря похолодело внутри, но он тут же взял себя в руки. «Не стоит спешить с выводами. Вполне возможно, что двоедушник в образе Влада просто услышал, как люди обсуждают мое возвращение. А то, что я родом отсюда, в общем-то, ни для кого не секрет. Ладно, пора кончать, но теперь уж я точно заставлю его ответить на мой вопрос. Только бы ведунья не подвела». «Интересно», – судорожно думала в этот момент Настя, одновременно и следя за двоедушником, и ожидая сигнал от почтаря. «О чем он таком говорит?» С пожиранием страха все понятно, это пусть силы любой нечисти, кто-то прет на пролом, кто-то ищет обходные пути. Но вот на что такое страшное двоедушник намекал Олегу, что обычно невозмутимый почтарь даже побледнел? Настя, ритуал! Почтарь напомнил девочке об отвлекающем маневре, чуть не заставив ее совсем по-взрослому вырогаться. Как будто у нее есть хоть какая-то кровь, чтобы перейти к следующему шагу. К счастью, двоедушнику хватило и напоминания о том, что надо бы побыстрее с ними расправляться, пока якобы запущенный ими ритуал не набрал силу. «А ты настырный!» – проревел Влад и бросился на Олега, занося над головой меч. Почтарь не был воином в полном смысле этого слова, но сам образ его жизни в полной опасности не оставлял выбора. Хочешь остаться цел – учись драться любым оружием при любых обстоятельствах. Против такой твари, как двоедушник, у Олега, конечно, не было и шансов в ближнем бою, но ведь и расчет был совсем на другое. Ха! Влад нанес ленивый косой удар, словно хотел раскрыть по четыре надвое от плеча до бедра. Видя, как красное лезвие несется прямо на него, Олег все же не дрогнул и в самый последний момент блокировал атаку медным кинжалом. Первый блок – его единственное умение в ближнем бою, в котором он был уверен на все процентов. Но несмотря на то, что почталь смог остановить живой меч, по его руке в момент столкновения словно ударили бревном, в глазах потемнело, а его верный кинжал моментально рассыпался в прах. Как будто был сделан из сухого песка. Двоедушник взрыкнул, явно недовольный результатом. Он хотел прикончить своего противника одним ударом, но Олег уже успел разорвать дистанцию. «Не убивайте, помучить сначала хочет!» Услышала Настя плачущий голос кого-то из деревенских, кто, в отличие от нее, записал этот эпизод в плюс не почтарю, а двоедушнику. Впрочем, что взять с обычных людей? Они же не войны. Почтарю тем временем пришлось уйти в перекат, чтобы увернуться от запущенного двоедушником огненного сгуска. Было видно, что маневры на такой скорости выходят за рамки его возможностей. Еще немного, и он просто не успеет справиться с очередной уже совсем невольяжной атакой разошедшейся нечисти. Но почтарь не просто так рисковал собой в ближнем бою. Он ждал, пока начатый насти фальшивый ритуал наберет силу. И вот это время пришло. Кидай, кровь! Олег крикнул ведунья, чтобы она доводила дело до конца. Но Настя не могла понять, чего именно от нее хотят. Ведь у нее только кровь вурдалака, а бесполезна. Она лишь испортит, и так не особо полезный ритуал. Но раз почтарь просит... Девочка бросила колбу с черной кровью в кучу к остальным ингредиентам под усмешку Влада. Он ничего не пропустил, мог бы ей помешать, но не видел смысла торопиться ради того, что, как он знал, не может ему повредить. Вот только стоило крови вурдалака стать частью ритуала, как все резко изменилось. Как девочка и подозревала, все ее труды тут же пошли на смарку. Сила исчезла, словно ее и не было. От пожертвованных ею ингредиентов пошел вверх едкий коричневый дым. Очень много коричневого дыма. Как всем известно, чем сильнее нарушен ритуал, тем неприятнее последствия. И сейчас это не самого аппетитного цвета Марева скрыло с головой Настю и все пространство перед ней. После этого дымного недоразумения схватка как будто замерла. И девочка, и двоедушник теряли мгновение за мгновением, пытаясь понять, что же делать дальше. В отличие от почтаря, который готовился к этому мигу с того самого момента, когда увидел, как Влад не решился зайти в Волгу. Олег выхватил из рюкзака рогатку, самую простую, вроде той, что используют сельские мальчишки, а потом прицелился прямо туда, где должен был находиться его противник. Навьи твари очень опасны, особенно столь опытные и сильные, как двоедушник. Каждый, кто добрался до этого этапа в своем развитии, успел за свою жизнь пройти через множество битв. И заблокировать удар мечом, перехватить стрелу или даже поставить щит из силы Нави. Подобные существа могли сделать это на одних инстинктах, даже без участия разума. Вот почему их так сложно застать врасплох. И именно по этой причине почтари так часто используют нестандартное оружие, чтобы обойти их привычки и инстинкты, выиграть себе время и сбежать. Вот и сейчас нечисть не могла не заметить атаку Олега даже сквозь дым тот скрыл обзор но летящий предмет можно не только увидеть но и услышать или даже просто почувствовать однако выброшенная вперед рука влада явно была рассчитана на гораздо большую скорость снаряда на губах олега тут же появилась улыбка он заметил движение двоедушника и понял что теперь шанс на то что запущенная им колба с кровью аспида достигнет цели стал по настоящему высок главное чтобы не случилось ничего непредвиденного и И тогда они поговорят. Потому что убегать на этот раз, как это было во многие другие столкновения с гостями с той стороны, Олег не собирался. «Печень!» – крикнул почтарь, напоминая ведунье, что уже почти пора запускать вдвоедушника кувшинкой. Но тут Настя чуть не заставила Олега вырогаться. Девочка просто взяла и запустила их единственным оружием против двоедушника во врага, даже не дожидаясь того, чтобы брошенная почтарем колба с кровью достигла цели. Для Олега время словно замедлилось. Он видел, как рука Влада пролетает мимо снаряда с кровью, как другой он пытается отбить брошенный ведуньей меч. Но та вложила в бросок столько силы, что призрачную змейку теперь было просто не остановить. Настя тоже следила за развязкой за враженным взглядом. Руку соднило и от расплавившегося кинжала, и от ощущения змеиной чешуи, что на мгновение похолодило ее руку во время броска. К счастью, с первым помогла справиться сила воли наследницы рода маловых, а со вторым вовремя закинутый в рот кусок печени аспида. Так что девочка не обращала на это никакого внимания, а провожала взглядом рассекающую воздух змейку. «Только бы попасть!» — мелькнула мысль в голове Насти, но она быстро одернула себя. Если почтарь все сделал как надо и капли крови коснутся двоедушника, она просто не сможет промахнуться. И молодая ведунья продолжала следить за деревянным мечом, который уже окончательно перестал походить на обычную палку. По слегка изогнутой деревяшке пробежали электрические разряды. А сама она начала мигать, то принимая образ змеи, то превращаясь в призрачный меч с искусно отточенным лезвием и богато отделанной рукоятью. Оружие словно бы существовало одновременно в нескольких мирах, проявляя то одну, то другую свою сущность. И это было непередаваемое зрелище, от которого у молодой ведоньи перехватило дыхание. «Так вот, почему это все-таки меч, а не посох!» Подумала она, глядя как лезвие медленно, словно во сне вгрызается в плечо Влада, чернеющая от крови аспида. Но долю секунды Насте снова привиделась змея, которая вонзила свои острые изогнутые зубы в почему-то зеленую в гноящихся нарывах кожу их противника. Еще мгновение кувшинка сомкнула зубы подобно капкану, вновь превратившись в изящный меч, торчащий из раны в плоти двоедушника. Тот рухнул на колени, пытаясь схватиться за рукоять и вытащить лезвие из плеча. Но руки его не слушались, а потом и вовсе повисли безжизненными плетьми. Красное лезвие валялось рядом, его Влад тоже не смог удержать и выронил. Ведунья бросилась к поверженному двоедушнику, чтобы покончить с ним, погрузив меч еще глубже в его тело, а потом резко рвануть вверх, чтобы отсечь голову. Печень аспида, оставившая во рту противный железистый привкус, по-прежнему оберегала девочку от яда кувшинки. Бояться было нечего. А вот тянуть наоборот было нельзя, потому что, когда Настя подскочила к сникшему и посеревшему, как не простыня, Владу, он уже начал шевелить парализованными пальцами. «Вот весь живучий гад!» — вырогалась про себя ведунья, и уже потянулась было к мечу, чтобы довершить начатое, но ее неожиданно придержал Олег. «Подожди!» — попросил он, тем не менее не до конца убрав из голоса сталь. «Да я с ним поговорю». «Так вот, что ему было нужно. Не только ради меня старался». осенила ведунью, и от этой мысли стало немного холодно и обидно. Но наследница рода Маловых смогла удержать чувства внутри. Более того, она не стала спорить, а лишь молча кивнула своему спутнику. «Пусть говорит, раз для него это так важно...» А она, Настя, будет стоять здесь же, удерживая рукоять меча и готовая в любой момент отсечь поганую голову, стоит двоедушнику только пошевелиться». Девочка еще раз бросила взгляд на тварь в образе человека, и ее неожиданно затошнило. «Все-таки одно дело убивать чудовищ, которые выглядят как чудовища, а другое себе подобных, пусть внутри они ничем не отличаются от самой жуткой нечисти, что бродит с обеих сторон от Волги». Ну да ничего, она справится. А свой желудок и человеческую природу, что так неожиданно решили подать голос, она удержит в руках. «Двадцать лет назад...» Олег тем временем заговорил, словно вбивая слова в нечленораздельно мычащего двоедушника. «Двадцать лет назад сюда, с того берега, кто-то пришел. Кто? Кто это был?» Влад хрипло рассмеялся, закашлялся, сплевывая кровь, и поднял свое перекошенное лицо на почтаря руки твари дрожали организм явно пытался справиться с ядом кувшинки и олег рисковал начиная этот допрос но ответ для него был важнее собственной безопасности и наверное впервые за последние двадцать лет он поставил на кон свою собственную жизнь там где это делать было совсем не обязательно кто повысил он голос кто пришел на наш берег с той стороны двадцать лет назад отвечай спрашивай выдавил из себя двоедушник. «Спрашивай у Мараны. <свят> Он дернулся всем телом, словно сбрасывая из себя невидимые путы, и Олег тут же отпустил Настю, которая все это время придерживала за плечо. «Кончай с ним! Быстрее!» «Сейчас!» Девочка попыталась покрепче ухватить оказавшийся неожиданно скользким от на него крови меч. «Слава князю!» Неожиданно раздавшийся женский крик заставил Настю отвлечься и потерять драгоценные секунды. Топот десятков копыт вклинился в поднявшийся людской гомон, кто-то заливисто засвистел. Вперед вырвался вороной конь с огромным, наверное, двухметрового роста воином в черной форме в таком же непроницаемом черном шлеме. Колени и локти его были закрыты щитками, а руки защищены мощными перчатками. Сорвав с пояса оскаленную собачью голову, он метко швырнул ее в двоедушника, попав прямо в плечо и едва не задев торчащий из раны меч. По лезвию пробежали сполохи электричества. Собачья голова вспыхнула фиолетовым пламенем и сгорела за пару секунд, шипением разбрасывая вокруг черные угольки. И только потом Настя поняла, что шипела на самом деле змея-кувшинка. Шипела от боли. «Нет!» Только это и пришло в голову Олегу от неожиданного оборота, который приняли события. И все же он быстро взял себя в руки. Собачья голова! Эти злыдневые княжьи выкормыши бросили ее, чтобы сбить защиту с нечисти, а вместо этого сняли чары, которыми мы удерживали двоедушника. Но почему они считают, что всегда все знают лучше всех? «Именем великого князя!» прогремел могучий голос гигантского всадника, а кто-то из его соратников вновь заливисто просвистел. «Всем оставаться на своих местах! Ситуация под контролем!» «Да неужели?» с ядовитой издевкой воскликнул Влад, сбрасывая с себя кувшинку, вновь превратившуюся в скромную сухую палку. На глазах у всех его лицо словно бы поплыло. Потом куски кожи отвалились лохмотьями, одежда лопнула, и торговый партнер мышаты выпустил наружу человеческого тела свою форму лиха. Теперь на свету существо можно было внимательно разглядеть. такое же крупное, как и сам Влад, с омерзительно оскалившимся лицом и ощеренной пастью, полной акульих зубов. «Расхохотавшись, Навья тварь продолжила выпускать во все стороны скрытую в ней внутреннюю силу, и опираясь на нее, словно на черные крылья, поднялась в воздух на пару сантиметров».